Человек этот был скрибом, секретарем государственных инквизиторов «Иль-Сиркоспетто» Доменико Кавалли, который явственно стыдился говорить на венецианском наречии в моем присутствии, ибо произнес приказ о моем аресте на хорошем тосканском диалекте. Примечание «Иль-Сиркоспетто» — осторожный, итальянский Тосканский язык считался литературным языком, тогда как венецианский – местным диалектом. Конец примечания. Тогда мессер Гранде поручил меня тюремному стражу, который в сопровождении еще двоих повел меня наверх по двум небольшим лестницам, по одной галерее, потом по другой, отперев ее ключом, а затем еще по одной, в глубине которой находилась дверь, ведущая в мерзкую грязную коморку, шесть туазов в длину и два в ширину, скудно освещенную расположенным под потолком слуховым окном. Примечание. Туаз – старинная французская мера длины, равная 1,9 метра. Конец примечания. Я вообразил, что эта коморка и есть моя камера, но ошибся. Он взял огромный ключ, открыл массивную обитую железом дверь высотой в 3,5 фута, в центре которой находилось круглое отверстие диаметром 8 дюймов, и приказал мне туда войти. Пока он отпирал дверь, я внимательно рассматривал железное приспособление в форме лошадиной подковы, прибитое к толстой перегородке. Оно было в дюйм шириной, а расстояние между расположенными параллельными концами составляло пять дюймов. Я размышлял над тем, что бы это могло быть, когда стражник сказал мне с улыбкой, «Я вижу, сударь, вам не терпится узнать, для чего нужна эта штуковина, и я могу объяснить вам». Когда их превосходительство приговаривают кого-либо к казни через удушение, его сажают на табурет спиной к этому ошейнику, обхватывают им шею сзади, на шею спереди накидывают шелковый шнурок, который продевают в эту дырку. Шнурок прикреплен к устройству, похожему на мельницу, и ее крутят до тех пор, пока душа клиента не устремится прямиком к Господу нашему, и все потому, что исповедник остается с ним, слава богу, до самого конца. «Да чего изобретательно!» — ответил я. «И полагаю, что именно вам, сударь, доверена честь крутить ручку этой мельницы!» Он промолчал. «Будучи пять футов и девять дюймов росту, я был вынужден сильно нагнуться, чтобы войти в дверь, которую он запер за мной. Он спросил через решетку, что я хотел бы поесть». Я ответил, что еще над этим не думал. Он ушел, заперев за собой все двери. Я облокотился на основание решетки, имевшее два фута во всех измерениях. Его пересекали шесть железных прутьев диаметром в один дюйм, образовывавших шестнадцать квадратных отверстий по пять дюймов каждый. Через решетку могло бы проходить достаточно света, если бы полуторафутовая четырехугольная, поддерживающая кровлю, балка, которая входила в стену под слуховым окном, находящимся наискосок от меня, не заслоняла свет, проникающий на чердак. Я обошел мою ужасную темницу, имевшую всего пять с половиной футов в высоту, для чего мне пришлось слегка пригнуться». Почти ощупью обследовав ее, я понял, что она представляет собой примерно три четверти от квадрата в два туаза длиной и шириной. Оставшаяся, примыкающая к ней четверть, несомненно служила альковом, где можно было бы разместить кровать. Но я не обнаружил ни кровати, ни стула, ни стола, ни какой-либо другой мебели за исключением ведра для отправления естественных нужд и доски, шириной в один фут, прикрепленной к стене на высоте четырех футов над полом. Я положил на нее свой роскошный шелковый плащ, красивый костюм, который столь неудачно обновил, и шляпу, украшенную белым плюмажем и испанским кружевом. Жара стояла невыносимая, погрузившись в меланхолию Я предавался раздумьям и инстинктивно подошел к единственному месту, где можно было опереться на локти. Я не видел слухового окна, но различал падавший из него свет, который освещал чердак, и толстых, как кролики, крыс, которые там разгуливали. Эти мерзкие животные, внушавшие мне отвращение, подходили к самой моей решетке, не выказывая ни тени страха. Я быстро прикрыл отверстие посреди двери внутренним ставнем. Их присутствие наводило на меня леденящий ужас. Я погрузился в глубокую задумчивость, по-прежнему стоя, скрестив руки на уровне основания решетки, и так в неподвижности простоял целых восемь часов в полной тишине, даже не шелохнувшись. Я слышал, как пробило 21 час, И стал тревожиться, что никто не приходит ко мне, никто не желает осведомиться, не проголодался ли я, никто не приносит ни кровати, ни стула, ни даже хлеба и воды. Примечание ⁇ 21 час, то есть 17 часов. В Италии до конца XVII века время отсчитывали от захода солнца. Чтобы перевести время в привычную для нас систему измерения, в это время года следует от времени, указанного Казановой, отнимать 4. Пример. 21 минус 4 равно 17 часам. Конец примечания. Аппетита у меня не было, но никто другой, как мне казалось, не мог об этом догадываться. Ни разу в жизни у меня не было такой горечи во рту. И все-таки я не сомневался в том, что к концу дня кто-нибудь сюда придет. Но когда я услышал, как пробило 24 часа, на меня нашло какое-то безумие. Я принялся вопить, топал ногами, бронился, сопровождая все это истошными криками, производил весь тот бесполезный шум, которому вынуждало меня мое странное положение — Проведя более часа в этих неистовых упражнениях, не увидев ни души и не услышав никаких признаков того, что мой приступ ярости был замечен, оставшись в кромешной тьме, я закрыл решетку, опасаясь, что крысы могут проникнуть в камеру, повязал голову носовым платком и ничком улегся на пол. Мне казалось немыслимым, что меня так безжалостно бросили на произвол судьбы, вероятно, решив обречь на верную смерть. Раздумья над тем, что же я мог такого сделать, чтобы заслужить подобное жестокое обращение, длились лишь мгновения, поскольку я по-прежнему не видел повода для моего ареста. Я не усматривал большой вины в том, что прожигал жизнь, открыто высказывал свои мысли и искал лишь удовольствие, но понимал, что именно в этом меня и обвиняли. Избавлю читателя от пересказа того, что я думал и произносил, обуреваемый бешенством, яростью и отчаянием, вызванными совершенным против меня произволом. Однако ни черная злоба, ни снедавшая меня тоска, ни жесткий тюремный пол не помешали мне погрузиться в сон. Мой организм нуждался в нем, а поскольку он был молодым и здоровым, то мог взять от природы, что мне требовалось, даже не выспрашивая на то моего согласия». Меня разбудил колокол, пробивший полночь. Ужасно пробуждение, если оно заставляет сожалеть о безделицах или обманчивых сновидениях. Я не мог поверить, что провел три часа, не чувствуя неудобства, не шевелясь, лежа на том же левом боку, я протянул правую руку, чтобы взять платок, который, как я помнил, должен был находиться там. Я пошарил по полу, И вдруг, о милосердный Боже, наткнулся на холодную, как лед, руку. Ужас пронзил меня с головы до пят. Волосы встали дыбом. Ни разу в жизни душа моя не знавала такого ужаса, да я и не думал, что способен его испытать. Не менее трех или четырех минут я не просто лежал неподвижно. Я лишился способности мыслить. Немного успокоившись, я принялся убеждать себя в том, что рука, которую я нащупал, — лишь плод моего воображения. Твердо уверовав в это, я снова вытягиваю правую руку в том же направлении и нахожу ту же ледяную руку, которую сжимаю и с пронзительным криком отпускаю, отдернув свою. Меня бьет дрожь. Но, овладев собой, я стараюсь логично размышлять, и прихожу к выводу, что пока я спал, рядом со мной положили труп. Я был уверен, что, когда устраивался на полу, там было пусто. Прежде всего, я представляю себе тело невинной жертвы, возможно, даже моего друга, которого сперва задушили, а потом уложили под для меня, чтобы, пробудившись от сна, я явственно увидел, какая судьба мне уготована. От этой мысли я прихожу в ярость. В третий раз я тянусь в том же направлении, хватаю руку, сжимаю ее с намерением тут же вскочить на ноги, подтащить к себе труп, чтобы окончательно убедиться в жестокости содеянного. Я хочу опереться на левый локоть, но вдруг эта ледяная рука, которую я сжимаю, оживает, вырывается, и я с изумлением понимаю, что держу в своей правой руке ничто иное, как собственную левую руку, которая затекла, онемела и утратила подвижность и тепло, как это бывает, когда поспишь на мягком и прогибающемся ложе. Это приключение, пусть и комическое, не вернуло меня в веселое расположение духа. Оно навело меня на самое мрачное размышление. Я понял, что если там, где я нахожусь, ложь представляется правдой, то реальность должна казаться фантазией, способность к здравомыслию наполовину обесценится, а воспаленное воображение должно приносить разум жертву либо призрачным надеждам, либо мучительному отчаянию. Я решил, что должен быть начеку, и впервые в жизни, в возрасте тридцати лет, призвал на помощь философию, зачатки которой дремали в моей душе, но мне еще не представлялся случай обнаружить их или прибегнуть к ним. Полагаю, что большая часть человечества, умирая так и не воспользовавшись мыслительными способностями, я просидел на полу, пока не пробило восемь. Примечание. Четыре часа утра. Конец примечания. Забрежил рассвет. Солнце должно было подняться в четверть десятого. Мне не терпелось увидеть свет дня. Предчувствие, которому я безоговорочно верил, подсказывало мне, что меня скоро отпустят домой, и меня обуревала жажда мщения, которую я не пытался побороть. Я представлял, как я возглавляю мятежников, поднявшихся на свержение правительства, и возложение на палачей приказа расправиться с моими притеснителями не могло меня удовлетворить, я должен был собственноручно вершить казнь. Таков человек, он даже не сознает, когда в нем говорит не разум, а злейший его враг — гнев. Я ждал меньше, чем приготовился. А это первый способ умерить ярость. В половине девятого, мертвую тишину этих мест, этого ада на земле, Нарушила лязганье засовов. Отпирали двери коридоров, которые вели к моей камере. Возле моей решетки появился стражник и спросил, было ли у меня время подумать над тем, что я хочу есть. Я ответил, не опускаясь до уровня его насмешек, что хотел бы рисового супа, вареного мяса, жаркого, фруктов, хлеба, воды и вина. Я заметил, что этот болван удивился, не услышав жалоб, которых он явно от меня ожидал. Он подождал минуту, но, видя, что я молчу, удалился, поскольку достоинство не позволяло ему спросить меня, не хочу ли я чего-нибудь еще. Через четверть часа он появился снова и сказал, что удивлен тем, что я не требую кровати, поскольку нуждаюсь в ней. И если я тешу себя надеждой, что меня заключили сюда всего на одну ночь, то ошибаюсь. Я ответил, что он доставит мне удовольствие, если принесет то, что, по его мнению, мне необходимо. «Где я должен все это взять?» — спросил он. Я велел ему отправиться за этим ко мне домой и принести оттуда. Он протянул мне клочок бумаги и карандаш. Я написал список. Постель, рубашки, чулки, халаты, ночные колпаки, гребни, домашние туфли, кресло, стол, зеркало, бритвенные принадлежности и, в особенности, книги, которые мессер Гранде нашел на прикроватном столике. Помимо этого, бумагу, перья и чернила. Когда я огласил ему список, поскольку читать он не умел, он велел вычеркнуть бумагу, письменные приборы, зеркало и бритвы, так как в тюрьме всем этим пользоваться запрещено а также попросил денег, чтобы купить обед, который я ему заказал. Я отдал ему один из трех имевшихся у меня цехинов. Через полчаса я услышал, как он ушел. За эти полчаса, как я позже узнал, он обслужил семь других узников, которые содержались наверху, каждый в отдельной камере с тем, чтобы они не могли не вступить в переговоры друг с другом, не узнать имена или звания тех, кого постигла та же печальная участь. К полудню мой тюремщик появился на чердаке в сопровождении пяти стражников, отряженных прислуживать государственным преступникам. Так нас уважительно величали. Он отпер камеру, чтобы внести заказанную мной... Мебель и обед. Мне устроили в Олькове кровать, а обед поставили на маленький столик. Тюремщик протянул мне ложку из слоновой кости, купленную на мои деньги, сообщив, что вилкой и ножом пользоваться запрещено, как и любыми металлическими предметами. Пряжки на башмаках он оставляет мне только потому, что они сделаны не из металла, а из камня. Он велел мне заказать обед на завтра, так как мог подниматься сюда только раз в день на заре. И, наконец, сказал, что Иллюстрисеме сеньор секретарио вычеркнул из списка все заказанные мною книги, пообещав прислать те, которые подобают моему теперешнему положению. Примечание. Иллюстрисеме сеньор секретарио, почтеннейший господин секретарь. Итальянский. Конец примечания. Я наказал ему поблагодарить его от меня за оказанную любезность, за то, что я не принужден ни с кем делить свою камеру. Он ответил, что исполнит поручение, Но что я зря насмешничаю, поскольку должен понимать, что меня поместили одного, исключительно для того, чтобы сделать мое пребывание в тюрьме как можно более мучительным. В правоте его слов я убедился чуть позже. Я признал, что существование человека, запертого в полутемном помещении, которому нечем себя занять и некого позвать, и которому дозволено только раз в сутки видеть стражника, приносящего ему еду, действительно сравнимо с настоящим адом. Общество убийцы, безумца, зловонного больного, медведя, тигра, лучше, чем подобное одиночество, оно ввергает в отчаяние. Но понимаешь это только, когда испытаешь все сам» чтобы увидеть немного дневного света и не есть в потемках, поскольку любое искусственное освещение было запрещено. После ухода стражника я поместил свой столик подле отверстия в двери, откуда проникал слабый свет, идущий из слухового окна. Я голодал уже 45 часов, но проглотить смог только рисовый суп». Я провел весь день в кресле, уже не испытывая злобы, а страдая лишь от скуки, желая, чтобы наступил новый день и готовя свой разум к обещанному чтению, признанному для меня подобающим. Я провел бессонную ночь. На чердаке возились крысы, а башенные часы на соборе святого Марка, казалось, звонили прямо в моей темнице. Еще одно мучительное испытание, о котором вряд ли известно читателям, доставляло мне невыносимое страдание. Миллионы блох, жадных до крови, выступленной радости прыгали по всему моему телу с неведомым мне ранее остервенением прокусывая кожу. Они вызывали конвульсии и нервные судороги, отравляя мне кровь. На следующий день на заре Появился стражник. Велел, чтобы застелили мою постель, подмели и убрали камеру. Когда один из его подручных принес мне воды, чтобы помыть руки, я хотел было выйти из камеры, но меня предупредили, что это запрещено. Я увидел принесенные мне две книги, но из упрямства решил их не открывать, чтобы случайно не выказать недовольство, о котором тут же будет доложено. Оставив мне мой скудный обед и нарезав два лимона, мой тюремщик удалился. Едва проглотив горячий суп, я поднес книги к свету, проникающему из отверстия, и убедился, что смогу читать. Одна из книг называлась «Град мистической сестры Марии де Хесус» по прозванию Мария из Огреды. Я о ней никогда не слышал. Примечание. Книга испанской монахини Марии Ограды «В миру Марии Коронель» умерла в 1665 году «Мистический град Божий» Три тома 1655 год «Жизнеописание Девы Марии» Конец примечания. Вторая была написана Иезуитом, имя которого я запамятовал. Он устанавливал прямой и особый культ сердца Господа нашего Иисуса Христа. Из всех частей человеческого тела нашего божественного посредника именно этой части, по мнению автора, следует поклоняться. Странная идея невежественного безумца – сочинение которого я не осилил, ибо сердце не представляется мне более достойным внутренним органом, чем, например, легкое. Град мистический вызвал у меня чуть больший интерес. Я прочел все, что только способно породить болезненное и воспаленное воображение набожной старой девы, меланхоличной испанки, запертой в монастыре, И имеющей в качестве духовных наставников невежд и льстецов. Все ее бредовые и чудовищные видения объявлялись откровениями. Она была любимой и ближайшей подругой Девы Марии. Сам Господь повелел ей сделать жизнеописание Его Божественной Матери. Святой Дух снабдил ее необходимыми наставлениями которых никто другой не мог прочитать. Она начинала свой рассказ не с момента рождения Богородицы, а с ее непорочного зачатия в чреве святой Анны. Эта сестра Мария из Аграды была настоятельницей в монастыре ордена Кордельеров, который сама там же и основала. Примечание. Орден Кордельеров – Французское название ордена францисканцев. Конец примечания. Поведав в мельчайших подробностях обо всем, что вершила Богородица в течение девяти месяцев предшествующих ее появлению на свет, она сообщает, что в трехлетнем возрасте Мария подметала пол у себя в доме, в чем ей помогали неспосланные Господом девятьсот прислужников ангельского чина, под личным присмотром архангела Михаила, который играл роль посыльного между ней и Господом. Эта поразительная книга не оставляет сомнения проницательному читателю в том, что ее фанатичный сочинитель убежден в истинности каждого своего слова. Впрочем, воображение и не заходит так далеко. Обо всем говорится с полной верой. Это видение помраченного рассудка, который без тени гордыни, одержимый Богом, пребывает в полной уверенности, что передает откровение, нашептанное ему Святым Духом. Книга эта была напечатана с разрешения Инквизиции. Я не мог прийти в себя от изумления. Примечание. До 1748 года книга была внесена в индекс сочинений, запрещенных Папой Римским. Конец примечания. Вместо того, чтобы усилить или возбудить во мне благочестие и религиозное рвение, она побудила меня считать пустой выдумкой все, что почитается у нас мистикой или церковной догмой. Природа этого сочинения способна вызвать и иные последствия. Более легковерный, чем я, и склонный верить в чудесное, читатель рискует превратиться в такого же фантазера и графомана, как сия дева. Потребность чем-то занять себя вынудила меня провести целую неделю – изучая этот шедевр, порожденный экзальтированным, склонным к измышлениям умом. Я ничего не сказал бестолковому тюремщику, но выносить это было свыше моих сил. Стоило мне заснуть, и я чувствовал, сколь болезненное влияние оказало это сочинение на мой разум, ослабленный тоской и скудным питанием. Когда, проснувшись, я вспоминал свои фантасмагорические сны, то безудержно веселился, испытывая немедленное желание записать их. Имея все необходимое, возможно, я создал бы на своем чердаке творение еще более безумное, чем то, что послал мне господин де Ковалли. С этого времени я понял, насколько ошибаются те, кто приписывает определенную силу человеческому разуму, Все относительно, и человек, который всесторонне изучил бы себя, обнаружил бы в себе одни только слабости. Я понял, что хотя и не так часто случается, чтобы люди теряли рассудок, однако потерять его и впрямь не трудно. Наши суждения подобны оружейному пороху, хотя он легко воспламеняется, но не вспыхивает сам по себе, Для этого его нужно поджечь. Или же как стакан для воды. Сам по себе он не разбивается. Его нужно уронить. Книга этой испанки — верное средство свести человека с ума. Надо только дать ему отведать этого яда, когда он сидит в тюрьме, в полном одиночестве и томясь от безделья.